Диана Гэбблдон и Стив Берри Диана Гэбблдон, бывшая ученый с четырьмя научными степенями, в том числе в сфере поведенческой экологии. В 80-х годах в ее голове родилась история о шотландце из середины 18 века и вздорной англичанке. Чтобы сделать свою историю интереснее, она включила путешествия по времени – В результате на свет появился роман «Чужестранка», ставший настоящим бестселлером, по всему миру выпущено 27 миллионов экземпляров. К настоящему времени напечатаны семь книг о Джейми Фрезери и Клэр Рэндалл, а теперь создан еще и телевизионный сериал, ожививший персонажей для новых поколений. Мир Дианы благоденствует в прошлом, что сделало ее идеальным партнером для Стива Берри, который пишет современные триллеры, опирающиеся на уникальные события прошлого. Персонаж Стива, Коттон Малоун, стал главным героем 12 романов. Малоун, вышедший на покой агент Министерства юстиции, живущий в Копенгагене, где у него собственный магазин старых книг, Однако, вопреки его желаниям, прежняя профессия постоянно его находит. Как и в случае с Сандрой Браун. Стив не любит писать рассказы. Он это умеет, но ему требуются серьезные усилия. И, как в Си-Джей Бокс, Диана отлично владеет этим искусством. В результате они вместе со Стивом придумали сюжет рассказа, после чего Диана набросала черновик. Стив его отредактировал и переписал. Любопытно, что это единственный рассказ во всей антологии от первого лица, и в настоящем времени не больше ни меньше. Но этим отважным писателям пришлось столкнуться с серьезной проблемой. Как соединить мир XVIII века Дианы Гэбблден, в том числе «Путешествие во времени», с современным героем Коттоном Малоуном? Они мастерски вышли из положения. Поклонники обоих писателей полюбят. Былое было лишь прологом.